Глава 16. На рассвете следующего дня Джорджиана не без труда преодолел расстояние от кареты Фрэнсис до двери дома Бёртонов. Сад вне всякого сомнения претерпел какие-то метаморфозы. Цветочный горшок, о который Джордж чуть не разбила колени, совершенно точно раньше стоял в другом месте и размером был значительно меньше. Путь, который обычно занимал жалкие пять секунд, На сей раз занял пять минут. К счастью, дождь прекратился. Добравшись наконец до парадного входа, Джорджана услышала за спиной приглушенные смешки и поздравления. Она обернулась, послала друзьям в карете лучезарную улыбку, помахала им рукой и снова обратила взгляд на дверную ручку. Та сулила новые испытания. В поместье Дагреев, накануне, когда начался дождь, Джорджиана, Джейн и Сесилия отыскали Фрэнсис. И хотя последняя поначалу была довольно мрачна, провели ночь в бодром настроении. Взбодриться было чем. Сесилия сходила к отцовскому шкафчику для напитков и вернулась, нагруженная крадеными сокровищами. Джорджиана не могла спокойно отдаться веселью, пока Кристофер отирался рядом, толкал её и пытался отпускать шутки, словно они были лучшими друзьями. Как только мистер Кроули отбыл, послав всем присутствующим воздушный поцелуй, Джорджана притворилась, что не заметила его. Она принялась пить в Тогда это казалось абсолютно разумным решением. но теперь Джорджана запамятовала, как пользоваться дверью. Вспомнив наконец принцип её действия и проскользнув в дом, она стянула мокрые перчатки и чипец и бросила в передний Раздобыла на кухне черствого хлеба, а потом взяла свечку и, оставляя за собой след из крошек, отправилась в библиотеку. Миссис Бёртон явно занималась там корреспонденцией. На уголке стола пристроилась перо, чернильница и аккуратно сложенные листы бумаги. Мгновение спустя Джорджана заметила наверху стопки готовых к отправке посланий письмо, написанное тётиной рукой. А приглядевшись, поняла, что она адресована её родителям. Девушку немедленно охватило желание сломать печать и изучить содержимое письма. Джорджана совладала с собой. Она не смогла бы скрыть своё злодеяние от миссис Бёртон даже будучи трезва, а в своём нынешнем состоянии она скорее всего к завтраку уже не вспомнит, что вскрыла письмо. Джорджана попыталась отложить полученные сведения на потом, но вдруг села за стол. В голове её зародилась весьма опасная мысль. Джорджана взялась за перо. Дорогой мистер Хаксли. Ужасно. Она оторвала от листа полоску с оскорбительным обращением и скатала её в шарик. Дорогой Томас. Господь всемогущий, это в сто раз хуже. Нельзя называть его Томасом, словно они десять лет как женаты. Проще уж сразу отправить ему свой портрет без одежды. Джорджана оторвала и это обращение после чего решила обойтись вовсе без имени. Ещё несколько неудачных попыток спустя от листа остался крохотный кусок, способный уместить лишь несколько строчек. Сэр, я пишу вам, чтобы поблагодарить за всю ту заботу, что вы оказали моей подруге, мисс Силией Дагрой в трудную минуту. Кстати, сейчас она чувствует себя хорошо и даже стала чуть меньше налегать на спиртное. А также Чтобы сообщить, что с большим удовольствием выпила вино, которое вы для меня выбрали. Раньше я полагала, что со стороны Христа было немного глупо превращать отличную чистую воду в вино. Но теперь готова поддерживать его в этом начинании. Если только при выборе марки вина он будет руководствоваться вашим советом. С уважением, Джорджан Элферс. Джорджана запечатало письмо каплей воска со свечей написала на обороте мистеру Хаксли и засунула послание в самый низ стопки ожидавшей отправки в передней чувствуя себя удовлетворённой лишь капельку злокозненной она отправилась в свою комнату и заснула едва коснувшись головой подушки где-то в доме часы пробили четыре. На следующее утро Джорджана сидела за завтраком, устремив невидящий взор в тарелку с овсянкой и старательно не замечая неодобрительного ворчания миссис Бёртон, когда мистер Бёртон сообщил, что получил весточку от сестры. Джорджана моментально проснулась. В руках у дяди было письмо, а рядом с ним на столе лежала стопка свежей корреспонденции. "Почта пришла, мистер Бёртон, и наши письма вы с ней отправили?" спросила Джорджана. Устоя как в желудке у неё всё переворачивается. "Разумеется", ответил мистер Бёртон. "Чёрт", машинально выдохнула Джорджана. "Джорджиана", «Джорджиана воскликнула, охваченная ужасом тётя. У мистера Бёртона сделался такой вид будто он раздумывал, не лучше ли будет спрятаться под столом. "Простите, простите, пожалуйста, миссис Бёртон, но я не Я в наказание пойду в свою комнату. Джорджиана вскочила со стула, выбежала из столовой, вихрем взлетела по лестнице, захлопнула за собой дверь спальни и рухнула на кровать. Несколько секунд спустя миссис Бёртон постучалась к племяннице, но, услышав из спальни что-то похожее на приглушённые подушкой крики, ретировалась. Когда Джорджиана всё же вышла из спальни спустя несколько часов, Она провела их, разглядывая потолок и проклиная тот день, когда выучилась писать. Тётя молча поразилась её испуганному виду и решив, что Джорджана и впрямь сожалеет о своём проступке, успокоилась. Прошло несколько дней. Джорджана уже начала надеяться, что письмо не дошло до адресата. Возможно, его не смогли доставить из-за отсутствия адреса или выронили по дороге. Или же почтовая карета перевернулась, и всё её содержимое было уничтожено огромной беспощадной шаровой молнией, когда пришёл ответ. Письмо ей вручил за завтраком миссис Бёртон. Сломав незнакомую печать, развернув бумагу и увидев подпись, Джорджан выронила листок, словно он обжёг ей пальцы. Она с трудом расправилась с едой не сводя с письма опасливого взгляда. Когда она наконец снова взяла его в руки и уединилась с ним в спальне, потребовалось призвать всё мужество, чтобы развернуть и прочесть ответ мистера Хаксли. Мисс Эллерс, ваши рассуждения о христианской вере немного меня смутили, однако я рад узнать, что неким обходным путём всё же привёл вас обратно к Господу. Также я рад узнать, что мисс Дагре чувствует себя хорошо. Небольшая плата за подкладку моей лучшей шляпы. Искренне ваш Томас Хаксли. Джорджиан рассмеялась, а после перечитывала ваш, пока в глазах не заребило и слово не потеряло всякий смысл. Сэр, гибель вашей шляпы ужасная трагедия. Прошу передать мои соболезнования её сорока девяти сестрицам. Они наверняка переживают эту потерю так же тяжело, как и вы. Надеюсь, вы найдёте утешение в том, что стали героем того часа, того дня и той недели. Впрочем, мы мало общаемся с достойными джентльменами. И этот комплимент не следует принимать всерьёз. Искренне ваша, Джорджиана Эллерс. Мисс Селлерс. Меня поражает то, с какой готовностью вы вспоминаете нашу первую встречу. Поскольку проявленная вами тогда дерзость, а также выдвинутое вами предположение, что я не способен самостоятельно завязать шнурки, любого здравомыслящего человека побудили бы немедленно прекратить переписку. Я никогда не считал себя героем. Иногда я засовываю две ноги в одну штанину, как и все смертные. Ваш Томас Хаксли. Сэр В таком случае я искренне рада, что вас никто не примет за здравомыслящего человека. Ваша Джорджиана Э. Мес Джорджиана, не стану утверждать, что ваши допущения безосновательны. Часто, когда я сижу на совещаниях или читаю бесконечные приходно-расходные книги, или когда мне задают пространные вопросы о разновидностях тканей, должен признаться, я не питаю особой страсти к тканям, но когда твоя семья ими торгует, предполагается, что ты хотя бы будешь достойно притворяться. Я чувствую себя полным идиотом. Не потому, что я не знаю своего дела, но потому, что как бы я в нём не разбирался, как бы не осознавал его важность, ничто не принесёт мне большего счастья, чем бросить всё это и коротать время за фортепиано, подобно престарелому эксцентрику. Будь они прокляты, деньги и ткани. Собственно говоря, я пишу вам, сидя за вышеупомянутым инструментом. Темнеет, и я должен закончить письмо прежде, чем свеча догорит, и я прокину чернильницу, которую ненадёжно пристроил рядом с мебемоль. Ваш Томас. Сэр, я бы разделила вашу скорбь по поводу чрезмерного груза ответственности, но мне, к сожалению, не доверяют даже съездить в одиночку в город. Из боязни, что я подверну ногу, застужу грудь или отдам сердце какому-нибудь голодранцу и сбегу с ним повинуясь виной из девичьей причуды. Не волнуйтесь из-за фортепиано. У вас наверняка есть запасная. Ваша Джорджиана. Джорджана, я полагаю, что ваше письма столь коротки от того, что вы предпочитаете общаться посредством мелочных оскорблений. Леди не пристала обращаться подобным образом к джентльмену. И вообще никого не следует обрекать на страдания из-за вашего прискорбно слабого владения почтенным и пистолярным жанром. Вам следует писать о погоде, о милом обществе, в котором вы пребываете, о приятных занятиях в саду и проч. Вам следует поинтересоваться, как я провожу часы досуга, расспросить о моих делах. О, да, ткани. Я уже слышу, как вы рыдаете. Но это моя любимейшая тема. Прошу, говорите со мной о поперечных нитях, о мерах веса, о рыночной цене. Я жажду этих бесед. И изобразить огромную заинтересованность, когда я сообщу вам, что в последнее время провожу вечера дома в тиши и благопристойности, без каких-либо препирательств с пьяницами в погребе. Никаких унизительных замечаний о фортепиано я не потерплю. Боюсь этот инструмент мой ближайший друг и наперсник. Томас Дорогой Томас, приношу свои извинения. Прошу поведайте мне о бесконечно занимательном мире поперечных нитей. Вы всегда знали, что именно такие нити уготовили вам парки. С любовью к вашему фортепиано Джорджана. Джорджана. Мой отец встретил мою мать, когда работал в Индии. Обоих отличала страстная любовь к литературе, и, кажется, они влюбились друг в друга после жаркого спора о стихотворении Мирабай. Из Индии они вернулись мужем и женой. А кроме того, семейные связи матери помогли привести к процветанию бизнес. Тот самый, что теперь, похоже, разваливается в моих руках. В общем, всё это сугубо наследственное. Не забросить, не отказаться. Я отказываюсь писать вам, пока вы не станете многословнее. Прошу вас срочно пересмотреть свои эпистолографические принципы и отправить мне послание достойной длины, чтобы я мог ответить соответственно. Томас. Дорогой Томас. Бумага стоит недёшево. Ваша Джорджиана.